Анна Дант. Ненужная. Мама для отказников. Читает Светлана Шаклейна. Пролог. «Оставь её, Лиса!» Рослый мальчишка тянул худую белокурую девочку за грязный рукав. «Ещё увидит рядом». «Нет!» Лиса с силой вырвалась и бросилась к лежащей женщине. «Это моя мама!» «Твоя мама умерла, Лиса!» Напомнил Дорн. Иначе ты не оказалась бы в приюте. Дорн, ты всё путаешь. Рина была не моей мамой, а тётей, когда родители пропали. Смотри, мы похожи. Мальчишка посмотрел на женщину. Да, похожи. И волосы одного цвета, и кое-какие черты лица, только вот имелось существенное различие. У Лисы в родственниках явно подтоптался эльф, на что указывали острые кончики ушей. У женщины же уши были вполне человеческие». Дорн покачал головой и грустно вздохнул. «Пятилетняя Лиса, ещё маленькая, не понимает, что все они, приютские дети, остались без родных. Сам Дорн попал в приют в семилетнем возрасте, когда страшный пожар унёс жизни пятнадцати человек почти всей деревни. Мальчик тогда убежал на речку ловить мальков. Это его и спасло». Только вот приют, в который определили Дорна, мало был похож на место, где вообще можно жить. Только и есть что стены. Что тут у вас? Где тем подошла самая старшая из обитателей приюта, Айрин. Ей всего 13, но лишь благодаря ей дети пережили голодную зиму, когда умерла кухарка, последняя, кто хоть как-то помогала от казнькам. Это моя мама, вновь воскликнула Лейса. Дорн и Арин переглянулись. Через дикое желание иметь родителей тут прошли все. Дорн: "Помоги мне дотащить леди до дома", вздохнув, попросила Арин. "Может выживет, да и нельзя вот так бросить её". "Но нас же бросают", горько усмехнулся Дорн. "Помнишь, что говорила тётушка Риата? Нельзя забывать о жалости, надо помогать тем, кто нуждается. Хватай за ноги. отведя взгляд, буркнул мальчишка. Слова почившей кухарки он помнил прекрасно, только каждый раз задавался вопросом, почему же с ними поступают плохо и почему создатель не поможет. Да хотя бы Марку, который сейчас задыхается от кашля на чердаке. Маленькая Лиса подобрала сумочку, которая валялась неподалёку, и побежала следом. Ей было важно проконтролировать, чтобы мамочку никто не обидел. Дорн просто глупый. не понимает, что это создатель наградил Лису за постоянные молитвы. Вытерев сопливый нос рукавом, девочка счастливо улыбнулась. Мамочка всем поможет, потому что хорошая. Лиса обязательно попросит её принять всех отказников, ведь им тоже нужна семья. А потом обязательно найдётся папа. Не может не найтись. Укладывай на кровать, пропыхтела Айрин, кивая на старую скрипучую развалюху. Да перетять тяжёлое тело да ещё и по лестнице было слишком тяжело. Но так будет удобнее присматривать сразу за двумя больными. Закинув ноги женщины на кровать, девочка подошла к Марку и потрогала его лоб. "Дело плохо", пробормотала она, почувствовав жар. "Нам бы лекаря. Сама знаешь, он очень дорогой, а нам нечем платить", буркнул Дорн, укрывая гостью старым покрывалом. "Знаю." вздохнула Айрин и нахмурилась, когда Марк зашёлся в очередном приступе кашля. Она думала сейчас о том, как было бы здорово, если бы найденная леди осталась с ними. Помимо больного Марка, Айрин очень переживала о последнем, самом маленьком отказнике. Новорождённого мальчика подкинули под двери приюта буквально неделю назад, но никто из детей не знал, как заботиться о таком малыше. Айрин тоже молилась Создателю, прося помощи. И нет, молила не о родителях, а всего лишь о капельке везения и будущем, где все они живы и здоровы. О погреб, полон вкусной еды. Тихий стон отвлёк девочку от страшных мыслей. Подбежав к кровати, она увидела, что гостья лежит с открытыми глазами. "Где я?" хрипло спросила женщина, переводя растерянный взгляд с Айрин на Дорна. "Вы в приюте Берег Надежды, леди. улыбнувшись, поведала Айрин. И что-то ей подсказало, что всё у них теперь наладится. Или это лишь пустая надежда? Но как она греет сердце.